Последние загадки. «Открывай!» Хором и прыгая от нетерпения потребовали мы. Маша стала вертеть в руках свернутый в рулон пакет. Это был цветной пластиковый сверток. Она расправила его руками, и нам улыбнулся веселый мультяшный медведь. «Мишка!» — обрадовалась Женечка. «Мишка!» «Олимпийский мишка!» – уточнил Лёшка. Все сходится». «Что сходится?» – спросила Алиса. «Наша газета и этот пакет!» – стал объяснять Лёшка. «Видите, тут написано «Москва, Олимпиада 80». «Наша газета того же года!» «Так что этот пакет спрятал тот же человек» что и нашу коробку с камушками. Так что этот сверток ждал нас в этом дупле почти пятьдесят лет. Интересно, что в нем? Разгадка или новые загадки? И наши поиски продолжатся. Наши сердца забились от волнения, когда Маша сунула в пакет руку и вытащила зеленую стеклянную бутылку. «Круто!» — воскликнул Коля. «Как в книжке, которую Маша читала в начале лета!» «Только там одни моряки нашли бутылку, а в ней записка от других моряков, потерпевших кораблекрушение и оказавшихся на острове!» «Маша, как называлась твоя книга?» «Дети капитана Гранта», — тихо произнесла Маша. Она бережно держала бутылку и смотрела на нее с восхищением. «Я тоже читал эту книгу», — поспешил добавить я. «А я смотрел фильм», — присоединил Лешка. «Помнишь, Димка, мы вместе смотрели». Я кивнул. «И мы смотрели», — прибавили Алиса и Женечка. — Значит, — голосом сдавленным от волнения прошептал Коля, — там тоже записка и тоже просят о помощи тех, кто заблудился в лесу, а мы их найдем, а мы отправимся на поиски в экспедицию. Мы все стали вглядываться внутрь бутылки. Там сквозь помутневшее от времени стекло действительно что-то лежало. «Записка!» — ахнули мы. «Что будем делать?» — Маша завертела головой. «Как будем открывать эту бутылку? Тут пробка!» Бутылка была от вина, и в горлышке у нее была настоящая пробка. Правда, она выглядывала наружу, и Маша попыталась вынуть ее. Но пробка сидела, как влетая. «Дайте Диме!» Стала просить Алиса. «Давайте лучше отнесем бутылку домой и откроем в лабораторных условиях», — стал настаивать Лёшка. «У меня терпения не хватит!» — воскликнула Маша. Неподалеку от нас у дороги возвышался бетонный фонарный столб. Маша подбежала к нему и грохнула бутылку, держа ее за горлышко. Зеленые стеклянные брызги разлетелись в разные стороны. Мы даже глаза зажмурили и закрыли лица руками. Когда открыли глаза и убрали руки, увидели, что Маша подобрала из земли, сложенный в четверо листок. Она развернула его. Это был лист из альбома для рисования, и на нем красовался рисунок. С рисунка на нас смотрела наша девочка с голубем. Вернее, это была не совсем наша девочка, это был детский рисунок. Но невооруженным глазом было видно, что его срисовали с бабушкиной любимой вышивки. Эту картину вручную вышла родная тетя нашей бабушки, когда бабушки даже еще на свете не было. Звали ее тетя Рая. Она была молодая и очень красивая. И в далеком 1955 году вышила эту картину для своей мамы, бабушки нашей бабушки. Сложно. Мы тоже не сразу разобрались, кто кому кем приходится. А потом уже эта картина досталась нашей бабушке. Она всегда висит у нее в квартире, в зале, на самом видном месте. И когда бабушка летом переезжает на дачу, она каждый раз привозит девочку с голубем с собой. И мы всегда любуемся этой вышивкой. И вот теперь мы с открытыми ртами смотрели на найденный рисунок и ничего не могли понять. Первым обрел дар речи Коля. «Это же ваша девочка с голубем!» «Наша девочка!» — подтвердила Женечка. Ну, «Как она сюда попала?» — подхватила Маша. «Кто ее нарисовал?» Мы посмотрели друг на друга. «Это только один человек может нам объяснить!» — покачал головой Лешка. «Кто?» «Наша бабушка!» ну, «Конечно! Как же мы сразу не догадались!» «И мы побежали домой!» бабушки за разъяснениями ну и день у нас сегодня выдался бегаем и носимся как угорелые то туда то сюда никогда в жизни столько не бегал хорошо что мы все тренированные и спортивные и ноги у нас крепкие когда бабушка увидела нашу компанию она нисколько не удивилась Мы так по несколько раз в день забегаем, чтобы попить или перекусить то в нашу дачу, то в дачу Маши и Коли. Маша подошла к нашей бабушке и протянула ей листок. «Что это?» спросила бабушка. «Это мы хотим тебя спросить. Что это?» закричала Женечка. «Бабуля, посмотри внимательно на этот рисунок. У меня очки в доме, А без них я ничего не вижу. Кто принесет мне очки? Я хотел побежать за бабушкиными очками, но Лешка меня опередил. Он рванул с места, скрылся в доме и через несколько секунд вернулся и протянул бабушке очки. Таня спеша сначала протерла их стекла фартуком и только потом выдрузила на нос стало с серьезным видом смотреть на рисунок. — Это ты нарисовала? — строго спросил Женечка. — Признавайся. Лицо у бабушки было серьезное, но невнимательное. Первые несколько секунд она осмотрела на рисунок без всякого интереса. Затем вдруг все изменилось, глаза оживились, как будто бы даже заблестели. «Что это?» — спросила она. «Это мы у тебя спрашиваем, что это?» — воскликнула Алиса. На лице бабушки вдруг медленно расплылась улыбка. Она словно что-то усиленно вспоминала. «Откуда это у вас?» «Мы нашли в дупле дуба, который стоит около магазина, который раньше назывался «Стрелка»,» — стал объяснять Лёшка. «Там был пакет, в пакете бутылка, в бутылке этот рисунок, а рисунок срисован с нашей девочки с голубем. Мы поняли, что кроме тебя никто не мог этого сделать». Бабушка согласилась. «Да, действительно, никто, кроме меня, не мог этого сделать!» «Вот видите!» — обрадовался Лёшка и обвел всех нас победным взглядом. «И тем не менее, это нарисовала не я!» — вдруг заявила бабушка. «А кто?» — все вместе спросили мы. «Этот рисунок нарисовала Аня!» «Аня? Кто такая Аня?» «Моя лучшая дачная подруга!» Голос бабушки наполнился теплотой и грустью. «Она жила неподалеку отсюда. Мы с ней виделись два лета подряд и почти не расставались. Носились по здешней округе, как угорелые. Нам тогда было столько же лет, как вам сейчас». И мы тоже жили на дачах у бабушек. Как же нам удивительно было это слышать. Оказывается, наша бабушка тоже была маленькая. И тоже отдыхала летом на нашей даче. И даже бегала по всей округе, как и мы. А мне почему-то казалось, что бабушка всегда была бабушкой. Всегда только хозяйничала на даче и занималась своим участком и своими культурами. Ну, хотя, конечно, такого не может быть. Ведь все люди сначала бывают детьми, потом взрослеют, затем становятся бабушками или дедушками. «А почему ты нам никогда не рассказывала про эту Аню?» — спросила Женечка. «Да как-то...» «Не приходило это в голову? Столько лет прошло, и Аню я давным-давно забыла. Пропала она». «Как так пропала?» — опешили мы. «А вот так!» — развела руками бабушка. «Пришла я в один прекрасный день к ней на участок, а дача закрыта, никого в ней нет, ни Ани, ни ее родителей». Так они и не вернулись, а в даче поселились одни люди, потом другие, а потом я туда больше не приходила, и все забылось, как бельем поросло. И бабушка грустно вздохнула и снова стала смотреть на рисунок. — Анюта, моя дорогая дачная подруженька, — приговаривала она, — куда же ты пропала? «В то не жаркое лето 1980 года!» «Я же говорил, что это в 80-м году было!» Лешка не утерпел, чтобы не похвастаться своей проницательностью. Бабушка села на лавочку и продолжала смотреть рисунок своей дачной подружки из детства. «Мы окружили ее!» и тоже стали рассматривать картинку. Перебивая друг друга, мы рассказали бабуле о том, как сначала устроили регату, потом нашли дачу с газетами, среди газет коробку с камушками и про все остальное. — Да, — поддакивала бабушка, — Анютка очень любила всякие секретики и тайны, просто помешана была на разных загадках. Чего только не придумывала. Мы постоянно играли в разведчиков и шпионов. Шифр с камушками — это ее придумка. И опять Лешка поразил нас своим сыщицким талантом. Значит, это послание адресовано было тебе? Вздохнул он. А ты просто не нашла коробку и не прочитала его, не разгадала и не пришла к дубу бабушка закивала да дуб это один из наших тайников как же было не просто на него взобраться и дотянуться до дупла это только анька умела а я всегда трусила мы даже расстроились за бабушку эх бабуля лёшка продолжал рассматривать рисунок «А что это за стрелка?» Он показал на еле заметную линию, которая показывала на кармашек, который был у девочки на платье. «Где?» — воскликнули мы. «Вот!» Мы стали рассматривать стрелку. «Еще одна стрелка!» — воскликнул Женя. «И на что она показывает?» «Я думаю, что настала очередь поближе ознакомиться с оригиналом!» Лёшка вскочил с лавочки. «Пошли изучать девочку с голубем!» «Пошли!» И мы все вместе побежали в дом. Подбежали к картине и стали ее изучать. Никакого кармана у нашей девочки на платице не было. «И что теперь?» Мы уставились на Лёшку. Он ничего не ответил. подошел к картине. «Бабуля, можно я сниму девочку, чтобы осмотреть обратную сторону?» «Только очень осторожно!» Погрозила пальцем бабушка. «Я буду предельно аккуратен!» Пообещал Лёшка и снял картину со стены. Он положил её на стол И мы тщательно осмотрели каждый сантиметр вышивки. И хотя вышивка была под стеклом, который мы протерли, чтобы лучше было смотреть, все было видно. Кармашка нет, сделала вывод Алиса. Теперь осмотрим обратную сторону. Лешка бережно перевернул картину тыльной стороной. Обратная сторона картины была задрапирована белой тканью. «А вот и карман!» — объявил Лёшка. «Мы так и ахнули!» В одном месте драпировки был еле заметный шов из белых ниток. «Что это?» — Лёшка повернулся к бабушке. «Понятия не имею», — пожала плечами та. «Никогда не обращала внимания». Кто-то порвал ткань, и кто-то ее зашил. Дело житейское. — Ткань не порвана, — возразил Лешка. — Аккуратно прорезана. Дайте мне ножницы. Мы кинулись искать ножницы и расшумелись, пока их искали. Наконец нашли и протянули Лёшке. Мой брат начал распарывать шов. Ниточку за ниточкой. Работал словно хирург. Точно и аккуратно. Мы, затаив дыхание, следили за его действиями. — Вышивку не прорежь! — умоляла его бабуля. — Не говори под руку! — зашипели на нее Алиса и Женечка. — Что ж там спрятано? — бормотала Маша. — Что же там спрятано? — Маша. «Что же там спрятано? Золото и бриллианты. Предположил Коля. «Откуда у моей дачной подружки, Обыкновенной советской девочки-пионерки, золотые бриллианты?» Засмеялась бабушка. «Ну ты, Коля, даешь!» «Мы тоже засмеялись!» Лешка разрезал последнюю ниточку И сунул руку в образовавшуюся прорезь. Наступила полная тишина. «Есть!» — прошептал мой младший брат, и вытащил тетрадный листок бумаги, на котором что-то было написано. Новый листок был встречен криками радости и восторга. «Ура!» — кричали мы и обнимали друг друга. «Нашли!» «Что вы нашли?» «Это на наши крики в дачу пришли дядь Вова и тетя Аня. Коля и Маша бросились к ним. «Мы нашли! Нашли!» «Что вы нашли?» — опять спросила тетя Аня. Маша и Коля повернулись к нам. «А правда, что мы нашли?» Лешка посмотрел на листок и протянул его бабушке. «Кажется, это письмо. И оно адресовано какой-то Зосе. Кто такая Зося?» «Зосе — это я!» — улыбнулась бабушка. Так меня называла Анютка. Вот оно что. Оказывается, нашу бабу Зою в детстве называли Зосей. Какое красивое и необычное имя. «Зося, Зося!» – захихикали мы с Алисой. «Баба Зося, каши бросим!» «Читай же, что там написано!» Требовательным голосом закричала на бабушку Женечка. «Не могу!» — схлипнула бабушка и промокнула фартуком глаза. — Слезы мешают. И говорит тяжело. — Внутики мои, прочитайте бабуле письмо. — Дима, читай! — Леша протянул мне листок. — Ты лучше всех читаешь. Я взял письмо и стал его читать. Вот что в нем было написано. — Привет, Зося! Если ты читаешь это письмо, значит, ты нашла и разгадала мою загадку. Перестала трусить и забралась на наш дуб, и добралась до дупла. Нашла мой рисунок и читаешь мое послание. Молодчина, подруга! Я знаю, что ты расстроилась, когда в один прекрасный день не обнаружила меня и мое семейство на даче. А просто моего папу перевели в Сибирь, в далекий-далекий город, где он будет главным инженером на каком-то комбинате. Он и нас забрал с собой. Конечно же, это произошло неожиданно, а я не стала ничего тебе рассказывать. Ты же знаешь, как я не люблю все эти расставания, слезы, обнимания. Черпеть не могу прощаться. Обойдемся без этого». Куда интереснее все засекретить, чтобы ты поискала, побегала, покумекала мозгами. За этим занятием тебе и плакать, и расстраиваться некогда будет. Вот почему я спрятала эту записку в любимую вышивку твоей тети. Пришлось, правда, немного прорезать ткань, но я тут же ее зашила. Так что не ругайся. Клевые я тебе задачки подкинула. Вот тебе мой адрес. Пиши и не забывай меня. Твоя дачная подружка Антитова. Внизу был приписан адрес. Г. Омск, проспект Мира, дом 46, квартира 10, 63 40, 27. Удивительная история, сказала тетя Аня когда я закончил читать. «Дурочка!» — с досадой воскликнула бабушка. «А у меня мой городской адрес даже не догадалась взять!» И нам стало грустно, что наша бабушка много лет назад потеряла свою подружку и так с ней никогда не виделась. «А ты напишешь ей письмо?» Женечка заглянула в бабушке в глаза. «Напишешь? Адрес же у тебя теперь есть!» Все обрадовались этой идеей. «Конечно, напиши!» Поддержала Алиса. «Напиши, напиши!» Заговорили мы. Бабушка только рукой махнула. «Да что вы! Глупости это все! Столько лет прошло! Анюта меня уже давно забыла. Да и нет ее уже по этому адресу. Здесь раз уже, наверное, переехала. Очень уж она была непоседливая. «Все равно напиши!» Не отставали Алиса и Женя. «А вдруг она тебе ответит?» Тут вмешался дядя Вова. «Ну, когда еще ваше письмо придет?» «Дней через десять. Потом ответ будет идти еще 10 дней. Все только через месяц узнаем. Почта у нас так работает». Мы даже приуныли от такой мысли. Но тут Маша дала новую идею. «Зачем нам почта?» Мы же не в 20 веке живем. Что, если попробовать через интернет по этому адресу найти телефон нашей Ане и позвонить ей домой? Машка, ты гений!» Хлопнул по спине сестру Коля. «Доставай свой смартфон!» Маша быстро стала искать телефон по адресу в интернете. Мы с волнением следили за ней. Через пару томительных минут она подняла на нас счастливое лицо. «Нашла! Ура!» — закричали мы и запрыгали от нетерпения. «Неужели сейчас все разрешится?» «Звони! Давай, звони!» «Может, разговор должен взрослый вести?» С сомнением обратилась тетя Аня к мужу. «Ты, Елизуя Алексеевна?» Дядя Вова покачал головой. «Раз ребят все это начали, пусть сами все и завершают. Это их право. Звони, Маня, звони. Главное, не теряйся». Маша набрала номер и включила громкую связь, чтобы разговор был слышен всем. Долго шли протяжные будки. Наконец что-то щелкнуло, хрустнуло И скрипучий недовольный женский голос спросил. Алло, кто это? Здравствуйте, затараторил Маша. Скажите, пожалуйста, я звоню по адресу проспект Мира, дом 46, квартира 10. Да, это наш адрес. Что вам нужно? Вы, наверное, телефонные мошенники. Последнюю фразу собеседница спросила строгим голосом. «Нет, мы не мошенники», — стал уверять ее Маша. «Мы юные искатели. Мы разыскиваем бывшую подругу нашей бабушки, с которой она дружила в детстве». «Не мошенники, значит», — голос смягчился. «Подругу бабушки расыскивайте. «Да, ее зовут Аня Титова, то есть Анна. Вообще у нее может быть и другая фамилия, потому что она могла выйти замуж. Но имя точно Анна, Анюта». Здесь такая не проживает. А раньше, очень давно проживала, вы случайно не знаете? Не растерялась Маша. Что значит раньше? Теперь голос собеседницы стал ворчливым. Что значит давно? Насколько давно? В 1980 году, выпалила Маша. Она с родителями в том году переехала в ваш город и поселилась по этому адресу. Могу вас уверить, что в названный вами год и раньше, и позже в этой квартире никакая Аня не проживала. — Вы уверены? — упавшим от расстройства голосом спросила Маша. У -уверена, у — Уверена. У вас точно десятая квартира и сорок шестой дом. — Все верно. И десятая квартира, и сорок шестой дом, и проживаю я в нем с 1970 -го года». С тех пор, как родилась. Голос в трубке смягчился, перестал быть недовольным и даже наполнился участием. И никогда рядом со мной никакая Аня или а Анюта не проживала. Боюсь, что расстроила вас. Но ничего сделать больше не могу. Извините, Маша шмыгнула носом. Всего доброго. Разговор прекратился. Сказать, что мы расстроились, это ничего не сказать. Мы были просто потрясены нашей неудачей. Я же говорила, что все это бесполезно. Бабушка встала с лавочки и пошла в теплицу. Почти 50 лет. Тетя Аня и дядя Вова пошли к себе домой, но они не забыли похвалить дочку. Маша, ты очень хорошо провела разговор. молочина, Выяснила все, что надо. Маша чуть улыбнулась. Всегда приятно, когда тебя хвалят родители. Они ушли. Коля и Женя стали что-то искать под кустом смородины. Грозный к ним присоединился и тоже вводил носом в траве и чихал. Мы сидели молча и отдыхали, потому что... Почувствовали сильную усталость после всех волнений и беготни сегодняшнего дня. Даже разговаривать сил не было. Итак, в молчании мы сидели, наверное, минут двадцать. Чего с нами никогда не случалось. Первым нарушил тишину сидевший в задумчивости Лёшка. «Что-то тут все таки не так. Что не так?» Оживилась Алиса. Ты что-то придумал? Новая загадка? Именно что новая загадка, согласился Лешка. А была очень необычная девочка. Она ведь эти загадки вставляет везде. Целая цепочка загадок. Коробка среди газет, в ней камушки, в камушках шифр, затем стрелка, дуб, дупло, пакет. Рисунок, картина и письмо. Везде загадки. Значит, загадка есть и в письме. Мы просто ее не заметили. Дима, давай посмотрим письмо еще раз. Мы вчетвером уставились в письмо. Кто видит здесь что-нибудь необычное? Задал вопрос мой брат. Мы прочитали письмо три раза, но ничего не нашли. «В тексте загадки мы не видим», — сделал вывод Лёшка. «Значит, она в адресе. Что здесь необычного?» ну, «Адрес как адрес», — хмыкнула Маша. «Только он безграмотно написан», — заметила Алиса. «И название города, и название улицы с маленькой буквы». «И тут нас всех охватило волнение. Кажется, мы что-то нащупали». — А ведь в самом тексте ни одной ошибки, — продолжала Алиса. — Аня Титова очень грамотно писала. — И обратите внимание, — Лёшкин палец уткнулся в письмо, — здесь в адресе после буквы «Г» слишком много места. Как будто не хватает буквы. Ну, — Какая здесь может быть буква? — «Т», — хором сказали мы, — «Томск». — Томск а не Омск», — подтвердил Лешка. «А улица Мира с маленькой буквы для отвода глаз, то есть для отвлечения. Так что мы должны искать телефон квартиры по другому адресу. Не в Омске, а в Томске. Маша ищи!» И Маша снова стала искать, и вдруг радостно вскрикнула. «Смотрите!» В письме почтовый индекс не омский, а томский. Я специально проверила. В омске первые две цифры 64, а в томске 63, как и в нашем письме. Так что Лёшка снова разгадал загадку Ани Титовой. «Гений!» — выдохнула Алиса. Лёшка скромно улыбнулся. Он тоже любит, когда его хвалят. Вот и телефон, сообщила Маша. Набираю номер. Снова раздались гудки. Мы замерли. хрустнула хрюкнула, и детский голос спросил. Алло, вам кого? Мне нужно Аню, сказала Маша. Какую Аню? У нас две Ани. Есть баба Аня и я. Вам кого? Бабу Аню. Поспешила сказать Маша. Мы все показали ей большой палец. Как же здорово Маша ведет телефонные переговоры. Позови свою бабулю. Нам она очень нужна. Сейчас позову бабуля тебя к телефону. Быстрее. По очень важному делу. И очень скоро... Уже взрослый голос с тревогой спросил, кто меня спрашивает. Вам звонят из города, Маша назвала название нашего города, с дачного поселка Сосновка. У вас фамилия Титова? Вы Анна Титова? Да, я когда-то была Анна Титова. Это моя девичья фамилия. А кто это? «Поселок Сосновка, говорите. Голос в трубке изменился. Он стал заинтересованным. Мы нашли ваше послание для вашей дачной подружки Зоси, стал объяснять Маша. Мы разгадали все ваши загадки. А, не нашлась, закричала Алиса. Нашлась! Загадки, Зося Сосновка, повторила женщина. «Неужели? А кто вы такие? А, -а, а мы, Зосины, внуки и друзья внуков!» Рядом с нами уже были Коля и Женечка, а и Алиса уже побежали в теплицу за бабушкой. Маша с телефоном в руке пошла им навстречу. «Мы так рады, что вы нашлись!» — закричала Маша. «Сейчас я вам дам вашу Зосю!» И Маша дала трубку нашей бабушке. «Там Аня Титова!» — сказала она. «Аня, это ты?» — голосом срывающимся от волнения произнесла бабушка. «Зоси, милая моя подружка!» — был ей ответ. «Да, это я! Ты все-таки разгадала мои загадки! Боже мой! Как будто вчера это все было!» Бабушка и Аню Титова разговаривали еще полчаса, пока не кончилась зарядка на Машином телефоне. Потом бабушка уже звонила по моему телефону, а вечером мы устроили двум подругам сеанс видеосвязи. И мы увидели Аню Титову и ее дочь и двух внучек, и она увидела всех нас, всех тех, кто разгадал ее удивительные загадки. Это был очень радостный для всех вечер. Тем более, что на следующий день мы уже должны были возвращаться в город. Маша, Коля и их родители тоже. Так что приключения на даче в этом сезоне для нас подошли к концу. Что еще можно прибавить? Родители Маши и Коли выкупили у смородиновых Грозного и забрали его с собой. Как же мы им завидовали. А нашу бабушку мы теперь называем не Бабой Зоей, а Бабой Зосей. Как-то так повелось.